Не пялится просто так, думать. Я подстегивал свой мозг так яростно, что если бы не стискивал зубы, то слова вырвались бы изо рта. Что произошло? Ну, это очевидно. Вся рейд-группа, включая меня, Битера, до сих пор была уверена, что босс второго уровня — генерал Баран. А он в официальном релизе САУ оказался, так сказать, на разогреве, как и полковник НАТ. Триггер, вызывающий его появление, это, видимо, то, что у барана последняя полоса хитпоинтов опускается в желтую зону. Да, наверняка после этого и возникает истинный босс уровня — угольно-черный король Астерос. Впрочем, сейчас подобного рода догадки уже ни к чему. Важнее другое — что нам сейчас делать? Тут и думать нечего, надо отступать из комнаты босса, мы ничего не знаем про атаки этого монстра. Кроме того, что король наверняка сильнее генерала, а значит и опасность выше. Проблема, однако, в том, что Астериос появился точно в середине комнаты, а основная часть рейд-группы сражалась на дальнем ее краю. Если они направятся к выходу, им придется прорваться сквозь зону атаки Астериоса. Только наша партия аж, сражающаяся с полковником НАТОМ недалеко от выхода, может отступить без проблем. Но, если мы так поступим, а остальные партии от ада G, Король Тавров вынесет, с мечтой о прохождении смертельной игры придется расстаться. Уйти должны все 47 участников рейда. Чтобы этого добиться, в первую очередь, «Наша шестерка должна уничтожить своего противника и как можно быстрее!» Эти мысли пронеслись в моей голове мгновенно, как будто время застыло, и я, крепче сжав меч в правой руке, прокричал «Все атакуем!» Отведя взгляд от короля Астериуса, который уже пришел в движение на своей трехэтажной сцене, я повернулся к полковнику Нато, начавшему бесноваться с новой силой совсем рядом с нами. И словно преследуя занесенный над его головой молот, я прыгнул. Мой аватар, пожалуй, относится скорее к скоростному типу. Плюс я почти не ношу металлических доспехов. Благодаря этому я смог прыгнуть почти на 2 метра без разбега. Полковник был ростом с половиной, но с учетом длины меча мне хватило прыжка, чтобы атаковать в голову. Прямо в воздухе я применил одноударный навык мечника «Косой удар» и вмазал полковнику аккурат между черно-сверкающими рогами. Тот, прервав свое атакующее движение, с воплем откинулся назад. У всех обитающих в лабиринте второго уровня тавров за редкими исключениями, скажем, тавр твердо страж, носящий массивный шлем, точка между рогами – уязвимое место. До сих пор по ходу боя я не решался на такую атаку, потому что удар в прыжке наносить довольно рискованно, ведь даже чистое попадание не гарантирует, что противник затормозится. Однако сейчас ситуация требовала крутых мер. Как только я приземлился, Асуна, Эгель и остальные обрушили на монстра свои навыки мечника. И хитпоинты полковника НАТО ушли в красную зону. Тут у него кончилась заморозка, и человек обык с яростным ревом сделал начальное движение цепенящей атаки. В норме мы бы в такой ситуации отступили. Но сейчас я снова прыгнул. С громким воплем я взлетел так высоко, как только смог, и нанес горизонтальный удар. Даже если бы я попал монстру между рогов, остановить его атаку мне бы не удалось. Однако я целился не в лоб, а в занесённый и уже начавший движение вниз молот. Чтобы попасть навыком мечника в навык мечника и оборвать его, надо исключительно точно выбрать момент. Но это не невозможно. Раздался грохот, от которого по всему моему телу до самой макушки прошла волна анимения. Меч резко рвануло в сторону, однако и молот полковника тоже подскочил обратно вверх. Пятеро моих сопартийцев, не теряя ни секунды, вновь разом атаковали. От полосы хитпоинтов осталось несколько точек. Обычно пристыковать навык мечника к другому навыку мечника нельзя. Но если это два разных приема для оружия разных категорий, запрет можно преодолеть. В этом я убедился несколько дней назад, охотясь на ветряных ос. Прямо в воздухе я резко крутанулся и выбросил вперед левую ногу. Вертикальный пинок в заднем сальто, навык полумесяц из категории «Рукопашный бой». Пришелся полковнику НАТО точно в лоб. Человека-бык резко откинулся назад и сдав особо пронзительный рев. Потом застыл и миг спустя рассыпался на бесчисленное множество полигонов. Похоже, он считался не просто охранником, а полубоссом. Передо мной всплыло сообщение о бонусе за решающий удар. Впрочем, я не стал его разглядывать, а едва приземлившись, тут же развернулся. Первым, что я увидел, была возвышающаяся словно башня «Черная спина». Король Астериос начал двигаться совсем недавно. К счастью, он не выбрал своей целью пятерку парализованных игроков, лежащих у восточной стены. Его взгляд был обращен на главные силы рейд-группы — 36 игроков, все еще сражающихся с генералом-бараном. Больше всего я боялся, что среди основной группы поднимется паника, И они позволят королю и генералу атаковать их с двух сторон. Но этого, похоже, не случилось. Однако король, от каждого шага которого пол комнаты вздрагивал, совсем скоро подойдет к игрокам на расстоянии атаки. Если до этого момента они не завалят генерала, исход будет тот же самый. «Идем, Кириткун!» Напряженным голосом воскликнула подбежавшая ко мне Асуна. Однако, я вдруг заколебался. Правильно ли будет кивнуть? Не потому, что я цеплялся за свою жизнь. Я сам нормально не мог бы этого объяснить, но во мне вдруг вспухло дикое нежелание, чтобы раперистка шла в то опасное место, где неясно выживет ли она. Не хотелось признавать, но я знал, что Асуна очень сильна. Честно говоря, если бы мы с ней устроили дуэль, не думаю, что я смог бы победить. Однако я не мог подавить в себе желание, чтобы Асуна отступила из комнаты босса и спаслась. В тот день, когда началась эта смертельная игра, я бросил своего первого друга, а несколько часов спустя меня едва не убил такой же бета-тестер, как и я. Тогда я принял для себя решение. Ни на кого, ни в чем не полагаться. Вести жизнь игрока-одиночки. То, что я целую неделю провел во временном союзе с Асуной, это было всего лишь для разоблачения Нески и его жульничества с усилением оружия. Почему же сейчас я позволяю себе поддаться чувствам, даже сантиментам? Так отчаянно желаю, чтобы Асуна не погибла. Асуна! «Тебе лучше отступить!» Прежде чем я произнес это слово, глядящие на меня карие глаза вспыхнули. Она словно прочла мои мысли. «Да нет, просто угадала», — думаю. В ее лице не было ни гнева, ни печали, однако глаза горели каким-то чистым чувством, Асуна снова прошептала. «Идем!» Этот твердый голос нес в себе силу, которая вымела у меня из головы плохие предчувствия. «Хорошо!» Кивнул я и бросил быстрый взгляд назад на Эгеля и компанию. Великан Секероносец вернул кивок без намека на колебания. «Обходим справа!» «В первую очередь надо завалить барана!» «Если король атакует раньше, мы должны оттянуть его как можно дальше и выиграть время!» «Есть!» Разом откликнулись все пятеро, и этот отклик будто подтолкнул меня в спину. Я ринулся вперед. Когда я набрал полную скорость, сомнения из меня окончательно выветрились. Область при нахождении игрока, в которой монстр на него реагирует, так называемую зону агро, глазом не разглядеть. Однако опыт сражений позволяет ее так или иначе почувствовать. Прислушавшись к этому ни на чем не основанному ощущению, я обогнул медленно шагающего короля Астериуса справа и добрался до наших главных сил. Хитпоинты генерала Барана, появившиеся в моем поле зрения, тоже уже были в красной зоне. Но, как и полковник Нат, на пороге гибели генерал впал в боевое безумие и сыпал цепенящими детонациями направо и налево. И наши, похоже, не знали толком, что с этим делать. Король сможет атаковать в секунд через 30. Почувствовав это, я пронесся прямо между Линдом и Кибао, выпучившими от удивления глаза и, очутившись прямо перед генералом, прыгнул. Целился, я разумеется, между двумя оранжево-красными рогами. Но, увы, генерал был вдвое выше полковника. Даже прыгнув изо всех сил и максимально вытянув меч, я все равно не доставал. Эх! В верхней точке прыжка я тщательно контролируя свое тело, принял нужную позу, и мне удалось запустить навык мечника. Закаленный меч окутало зеленое сияние, и мое тело словно подбросила невидимая рука. Навык для одноручного меча — звуковой напрыг. Со всей силой я нанес удар в уязвимую точку, и генерал резко откинулся назад. Эта задержка дала нам последний шанс. Бежавшая за мной пятерка Асуны без всяких дополнительных указаний обрушила на барана атаки следом за мной и сразу отступила. Тут же главные силы последовали нашему примеру, и громадная туша генерала окуталась разноцветными световыми эффектами. Однако и этого нам не хватило. Совсем чуть-чуть. От полосы хитпоинтов остались две точки. «Блин, опять!» — ругнулся я и сжал левую руку в кулак. После предыдущей смелой атаки я все еще падал и потому мог атаковать лишь самыми базовыми приемами. Застанав я прямо в воздухе заданул генерала в грудь ударом молнии. После урона, нанесенного предыдущими атаками, этого маленького джеба оказалось достаточно, чтобы здоровенная туша вспухла и разлетелась на части.